кому он принадлежит? Ну и вопросик он задал. Не знаю, честно ответил я. А почему он стоит в тёмном гараже? Чёрт, если бы у меня был такой красавец, да ещё на ходу, я бы никогда не держал его в грязном старом сарае. Тут его осенило. Это автомобиль преступника. Вещественные доказательства по какому-то делу. Считай, что так. Задержан за кражу.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 Чтобы повесить шляпу нужен всего один гвоздь. Он в недоумении смотрел на меня. Я молчал на него. А можно войти, спросил он, взглянуть поближе. Я снова прижался альбомом к стеклу, увидел показания термометра, висевшего на потолочной балке, круглого и бесстрастного, как лик луны. Тони Скондист купил его в магазине, реальная цена в Стэтлере.